в темноте, Ануся?» «Не могу постичь. Как это кому-то может нравиться сидеть в темноте? На меня мрак нагоняет тоску». «Это не темнота. Это сумерки. Свет и темнота соединились в любовном союзе, и необыкновенно прекрасен плод его», сказала Аня скорее себе самой, чем кому-то другому. «Надеюсь...» что хотя бы тебе самой, Ануся, понятно, о чем ты говоришь. И значит, у вас завтра гости? Аня резко выпрямилась в кресле. Сюзан, уже сидевшая очень прямо, не могла сесть еще прямее. — Но... но, тетечка, ты всегда предоставляешь мне узнавать новости от посторонних, — сказала тетя Мэри Мирая. — Но... Казалось, скорее с грустью, чем с гневом. — Мы... мы хотели, чтобы это был сюрприз, тетечка. — Не понимаю, Ануся, зачем вам собирать гостей в такое время года, когда погода очень неустойчива? Аня вздохнула с облегчением. Очевидно, тетя Мэри Мэрая знала лишь, что придут гости, но не подозревала, что это имеет какое-то отношение к ней. «Я... я хотела собрать гостей, тетечка, до того, как отцветут весенние цветы. Я надену мое платье из темно-красной тафты. Вероятно, Ануся, если бы я не услышала эту новость в деревне, все твои нарядные друзья застали бы меня завтра в ситцевом капоте». «О нет, тетечка!» Мы, разумеется, вовремя предупредили бы вас. Ну, если мой совет что-то значит для тебя, Ануся. А иногда я почти убеждена, что не значит. Я хотела бы сказать, что впредь тебе лучше не быть столь уж скрытной. Между прочим, в деревне говорят, что этот Джеймс бросил камень в окно методистской церкви. «Это не он», — сказала Аня спокойно. Он сказал мне, что не делал этого. Уверена ли ты, дорогая Ануся, что он не лжет? Вполне уверена, тетя Мэри Мирая. Джем ни разу в жизни не солгал мне. Ну, я подумала, что тебе следует знать, какие об этом идут разговоры. И тетя Мэри Мирая удалилась с величественным видом, нарочито избегая заморыша, который лежал на полу на спине в надежде... что кто-нибудь пощекочит ему животик. Сюзан и Аня глубоко вздохнули. — Пожалуй, я пойду в постель, Сюзан. Только бы завтра был погожий день. Не нравится мне что-то вид того темного облака над гаванью? — Будет ясно, миссис докторша, дорогая, — успокоила Сюзан. — Так говорит мой календарь. У Сюзан был календарь погоды на год вперед. с предсказаниями, сбывавшимися довольно часто, чтобы поддержать его репутацию. «Оставьте боковую дверь открытой, Силзан. Доктор, скорее всего, вернется из города довольно поздно. Он вызвался купить розы. Пятьдесят пять золотистых роз. Я слышала, как тетя Мэри Мирая сказала однажды, что желтые розы — единственные цветы, которые ей нравятся». Полчаса спустя Сьюзан, читая, как обычно, главу из Библии на ночь, наткнулась на стих. «Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя». Примечание. Библия. Притчи. Глава двадцать Стих семнадцатый. «Даже в те времена, — подумала она, — и отметила место в книге веточкой кустарниковой полыни. Аня и Сюзан встали рано, желая завершить последние приготовления к празднику, прежде чем тетя Мэри Мирая спустится из своей спальни. Аня всегда любила вставать рано и ловить те таинственные полчаса перед восходом, когда мир принадлежит феям и древним божествам. Ей нравилось смотреть на бледно-розовое золотистое утреннее небо за церковным шпилем, на полупрозрачное пламя восхода, разгорающееся над дюнами, на первые лиловые спирали дыма, поднимающиеся с деревенских крыш. День-то, словно на заказ, самодовольно заметила Сюзан, посыпая кокосовой крошкой апельсиновую глазурь на торте. Попробую-ка я, миссис Докторша, дорогая. Сделать еще и эти сливочные шарики по новому рецепту. И непременно буду каждые полчаса звонить Картеру Флегу, чтобы он ни в коем случае не забыл про мороженое. А еще надо успеть тщательно вымыть щеткой ступеньки крыльца. Если в этом необходимость, Сюзан? Миссис докторша, дорогая, вы пригласили миссис Эллиот, разве не так? Она увидит ступеньки нашего крыльца... «Только безупречно чистыми. А вы займитесь украшением столовой, миссис докторша дорогая, хорошо? У меня нет на это врожденного таланта. Красиво расставлять цветы». «Четыре торта! Вот это да!» — сказал Джем. «Если уж у нас праздник, — заявила Сюзан высокомерно, — так это праздник». Гости пришли в должное время. и были встречены тети Мэри Мираи в платье из темно-красной тафты и Аней в платье из светло-коричневой вуали. Аня хотела надеть белое муслиновое, так как день был по-летнему теплый, но передумала. — Очень благоразумно, с твоей стороны, Ануся! — отметила тетя Мэри Мирая. — Я всегда говорю, что белое — это только для молодых. Все шло по плану. Стол выглядел великолепно. Лучшая Анина посуда и экзотическая красота белых и фиолетовых ирисов. Сливочные шарики Сюзан произвели сенсацию. Ничего подобного в глене еще не видели. Ее молочный суп был последним словом кулинарной науки. На салат Оливье пошли инглсайдские куры, которые действительно куры. Затравленный Картер Флэг прислал мороженое минута в минуту, и, наконец, Сьюзан, неся перед собой торт с пятью-десятью-пятью зажженными свечами так, словно это была голова Иоанна Крестителя на блюде, вошла и поставила его перед тетей Мэри Мираей. Примечание. Голова Иоанна Крестителя на блюде из Библии Евангелие от Матфея, глава 14. Ани, внешне безмятежной, улыбающейся хозяйке, уже довольно давно было не по себе. Хотя все, казалось, шло гладко, с каждой минуты углублялась ее уверенность в том, что их затея терпит крах. По прибытии гостей она была слишком занята, чтобы заметить, как изменилось в лице тетя Мэри Мирая, когда миссис Эллиот сердечно поздравила ее с днем рождения и пожелала долгих лет жизни. Но когда все уже сидели за столом, Аня вдруг осознала, что тетя Мэри Мирая отнюдь не выглядит довольной. Она явно побелела. Не может быть, чтобы от гнева и за весь завтрак не произнесла ни слова, если не считать кратких и отрывистых ответов на обращенные к ней вопросы и высказывания гостей. Она съела только две ложки супа и три ложки салата. Что же до мороженого, то она вела себя так, будто его и не было на столе. Когда Сюзан поставила перед ней торт с мерцающими пятью-десятью-пятью свечками, тетя Мэри Мирай отчаянно сглотнула, но все же не могла подавить рыдание, и в результате издала звук, похожий на судорожный кашель. — Тетечка, вы не совсем здоровы? — воскликнула Аня. Тетя Мэри Мирая бросила на нее ледяной взгляд. — Я вполне здорова, Ануся. Удивительно здорова для такого почтенного возраста. В этот весьма удачный момент в столовой появились близнецы. Вдвоем они внесли корзинку с пятью-десятью-пятью желтыми розами, и среди неожиданного царившегося молчания вручили ее тете Мэри Мирае. лепеча поздравления и добрые пожелания. За столом зазвучал хор восхищенных голосов, но тетя Мэри Мирая не присоединилась к нему. «Если близнецы задуют свечи вместо вас, тетечка, неуверенно и обеспокойно выговорила Аня, а затем вы ведь разрежете торт, не будучи совсем одрехлевшей пока еще». «Я, Ануся, могу задуть свечи сама». Тетя Мэри Мирая начала задувать свечи, нарочито, усердно и размеренно. С таким же усердием и размеренностью движений она нарезала торт и отложила в сторону нож. «А теперь я, вероятно, могу попросить позволения удалиться. Такая старая женщина, как я, нуждается в отдыхе после стольких волнений». Со свистом пронеслась тофтяная юбка тети Мэри Мираи. С грохотом упала корзину с розами, когда тетя Мэри Мирая прошествовала мимо неё. Со стуком проследовали вверх по лестнице высокие каблуки тети Мэри Мираи. С шумом захлопнулась в отдалении дверь комнаты тети Мэри Мираи. Ошеломленные гости ели свои куски торта без особого аппетита. И в напряженном молчании, нарушенном лишь рассказом, миссис Мартин о каком-то докторе из Новой Шотландии, который отравил несколько своих пациентов, впрыснув им дифтерийную палочку. Остальные, чувствуя, что эта история, возможно, не в лучшем вкусе, не поддержали похвальную попытку миссис Мартин оживить беседу. И все ушли, как только смогли сделать это, не нарушая приличий. Расстроенная Аня бросилась в комнату тети Мэри Мирая. «Тетечка, в чем дело? Неужели было необходимо во всеуслышание объявлять о моем возрасте, Ануся? Да еще и приглашать сюда Аделлу Кэрри. Ей давно до смерти хотелось знать, сколько мне лет. — Тетечка, мы хотели, мы хотели, не знаю, какова была твоя цель, Ануся. но одно я знаю очень хорошо. За всем этим что-то кроется. О, я читаю твои мысли, дорогая Нуся, но не стану ничего выпытывать. Оставлю все на твоей совести. Тетя Мэри Мирая, моим единственным намерением было доставить вам удовольствие, хорошо отпраздновав ваш день рождения. Мне ужасно жаль. Тетя Мэри Мирая приложила к глазам платочек, И мужественно улыбнулась. «Конечно, я прощаю тебя, Ануся, но ты должна понимать, что после такой преднамеренной попытки оскорбить мои чувства я не могу больше оставаться здесь». «Тетечка, неужели вы не верите?» Тетя Мэри Мирая подняла длинную, худую, узловатую руку. «Не будем обсуждать это, Ануся. Я хочу покоя, просто покоя». «Пораженный дух! Кто может подкрепить его?» Примечание Библия, притчи, глава 18, стих 14. Аня все же пошла в тот вечер на концерт вместе с Гилбертом, но нельзя сказать, что она приятно провела время. Гилберт отнесся к случившемуся спокойно. «А чего же еще ожидать от мужчины? Как сказала бы мисс Корнелия». Я припоминаю, что она всегда немного болезненно воспринимала разговоры о ее возрасте. Отец частенько поддразнивал ее. «Мне следовало предупредить тебя, но это как-то ускользнуло из моей памяти. Если она уезжает, то не удерживай ее. Приверженность семье помешала ему добавить скатертью дорога. Она не уедет. Это было бы слишком большой удачей». Недоверчиво покачала головой Сюзан. На этот раз Сюзан ошиблась. Тетя Мэри Мирай уехала на следующий же день, простив всех в минуту расставания. «Не вини Анусю, Гилберт!» Великодушно призвала она. «Я не считаю, что она сознательно пыталась нанести мне обиду. Я никогда ничего не имела против того, чтобы у нее были какие-то секреты от меня». хотя для такой чувствительной души, как моя. Но несмотря ни на что, — добавила она с видом человека, признающегося в определенной слабости, — мне всегда нравилась бедная Ануся. Но Сюзан Бейкер — это совсем другое дело. Мой последний совет тебе, Гилберт, поставь Сюзан Бейкер на место, чтобы она и пикнуть не смела». Сначала никому не верилось в такое поразительное везение. Затем постепенно они начали осознавать, что тетя Мэри Мирая действительно уехала, что снова можно смеяться без опасения задеть чьи-либо чувства и открывать все окна, не слыша ни от кого жалоб на сквозняки, и есть, не ожидая разговоров о том, что твое любимое кушание может вызвать рак желудка. Я никогда еще не прощалась так охотно ни с одним гостем. Немного виновата, думала Аня. Но как хорошо снова быть самой себе хозяйкой. Заморыш тщательно вылизывал свою шорстку, чувствуя, что есть все же радости в кошачьем существовании. В саду зацвел первый пион. «Мир прямо-таки полон поэзии, правда, мама?» — сказал Уолтер. «Июнь будет погожий, предсказала Сьюзен. «Так говорит календарь. Будет несколько свадеб и, по меньшей мере, двое похорон. Вам не кажется непривычным то, что можно свободно вздохнуть?» «Как подумаю, что я делала все от меня зависящее, чтобы помешать вам отпраздновать этот день рождения, миссис докторша дорогая». Так заново осознаю, что существует всемогущее провидение. А вы не думаете, миссис докторша дорогая, что доктор с удовольствием поел бы сегодня жареного мяса с луком?